Верховцев обернулся к синей чайке и продолжал: "Слушай, капитан Ким. 4 года ты у нас в плену. 4 года, как твоя синяя чайка стоит в этом подземелье. Ты не хотел с нами разговаривать, но сегодня тебе придётся с нами поговорить. У нас в плену твои друзья: профессор Мухалов и глупый рыжий бородатый капитан". А ещё где-то тут прячется девчонка Алиса, и птица-говорун. Ты же знаешь, что никуда им от нас не деться. Пират замолчал, но никто из синичайки не откликнулся. Тогда он заговорил вновь. Если ты сейчас откроешь люки и отдашь нам формулу сверхтоплива Галактия, с которой мы можем убегать от галактической полиции, и грабить безнаказанно любую планету, то мы отпустим пленников живыми и невредимыми. Но если я сосчитаю до трёх, и люк не будет открыт, я отрежу уши профессору. Клянусь тебе. 1 2 3 И тут люк корабля распахнулся, и из него словно молния вылетел худой, длинноволосый капитан Ким. Растерявшись, роботы и пираты не успели выстрелить сразу, и капитан спрятался за амортизатором корабля. «Ты ничего не выиграл, капитан Ким», — сказал Толстяк. «Все равно, профессор и капитан у нас в плену. Выходи!» И в этот момент сзади из глубины пещеры раздался спокойный голос. «Не с места, пираты! Вы окружены! Бросайте оружие!» Голос прозвучал так строго, что пираты задрожали от страха. Они кинули свои бластеры на пол. Роботы тоже сдались. Из темноты вышел еще один капитан, друг Кима, капитан Буран, знаменитый путешественник. Рядом с ним шёл доктор Верховцев и Алиса, на плече которой сидела птица говорон. Оказывается, Алиса, убежав от пиратов, попала в тёмную пещеру. Но говорон летел впереди её, и она могла следовать за ним по звуку голоса. Постепенно пещера становилась всё уже, и Алиса с трудом пробиралась между камней. И вдруг она увидела впереди яркое пятно. Дневной свет. Через 5 минут она уже стояла на склоне холма, спускавшегося к реке. А у реки возвышался незнакомый ей космический корабль. Люк в него был открыт, и по трапу как раз спускался доктор Верховцев и капитан Буран. "Капитан!" закричала Алиса Издле. "Вам грозит опасность! Доктор Верховцев предатель!" Не беспокойся, девочка, ответил капитан Буран. Мне уже всё известно. Говорун сделал круг над кораблём Бурана и спустился на плечо космонавта. Птица Говорун, раздался голос, рада видеть своих друзей. К сожалению, сказал тут доктор Верховцев, который прилетел с Бураном, Мы все стали жертвой пиратского заговора. Под моим обликом скрывался злобный космический пират Крыс. Тогда побежали скорее обратно. Взмолилась Алиса: "Мы должны спасти моего папу и капитана". И через 3 минуты капитан Буран, доктор Верховцев и Алиса вбежали в подземелье. Тогда-то капитан Буран, выхватив бластер и произнёс громовым голосом: Не с места, пираты. Вы окружены. Бросайте оружие.